Сонечка же отлично знала, что хочет сказать. Всё это в мысли собственные и не выливалось, но чувствовалось само собой. Витя вдобавок был влюблён в Мусю. Сонечки об этом в шутливом тоне сообщила самомусе, тут же взяв с неё честное слово, что она никогда никому ничего не скажет. Я только вам проговорилась, больше никто, решительно не знает. Сонечка Свята хранила секрет дня 3, пока это не стало ей совершенно не под силу, затем рассказала Глофире Генриховне. Расказав, она ужаснулась своей низости и потребовала от глашей клятвы в святом хранении секрета. Витя способен застрелиться, если об этом будут знать и шутить, говорила Сонечка, сама себя пугая и округляя глаза. Глаша, милые, поклянитесь, поклянитесь своей жизнью. Сонечка хотела было сказать: "Поклянитесь моей жизнью", как требовала установленная у них в кружке формула, но почему-то подумала, что клятва её, Сонечкиной жизнью, едва ли остановит Глофиру Генрихову. "Отстаньте, Сонечка!" З досадой сказала Глаша: "С чего, Витя, будет стреляться? Все мальчишки в кого-нибудь влюблены, и он, естественно, тоже. Да ещё и правда ли? Ой, разумеется, правда. Как бог свят, мне сама Муся сказал. Вот то ты и оно, что сама Муся. Я ничего не хочу сказать дурного, но Муся думает, будто в неё все влюблены. И великие князья её на Невском заметили". Кажется, Ивильгельм её где-то преследовал на курорте лет 8 тому назад. Ну что вы выдумываете, Глаша, обиженно сказала Сонечке. Никогда Муся ничего такого не рассказывает. А 8 лет тому назад она под столом бегала. Ну, не очень под столом. Ну да, под столом. Ей 22 года. Значит, тогда было 14. Ну, скажем, что ей все 24. Значит, было 16? Да нет же, ей 22. Глафира Генриховна улыбалась снисходительной улыбкой, означавшей: какая вы легковерная, сонечко. Она, впрочем, обещала молчать. Витя был клоп, и его любовь была совершенно не нужна Глаше. Но всё же ей было неприятно, что закрепляется версия о новой победе Муси. Разговор с глафирой Генриховной расстроил Сонечку. Вечером она долго плакала, думала и о Березине, и о приближающемся мусином отъезде, и о том, есть ли у неё талант, и о том, что ей в жизни делать. Сонечка вообще мрачным характером не отличалась, и плакала редко, всего раза 2-3 в месяц. И это несмотря на печальную зиму, почти без всяких развлечений, на постоянное ворчание старшей сестры Анны Сергеевны, быстро стареющей классной дамы, несмотря на увеличивающуюся в доме бедность, ни одного платья сшить не удалось, только два старых переделали, да и то домашними силами плохо, так что даже иные мужчины, как Фамин, и уж, конечно, все дамы немедленно признавали в них старые. Утешением было то, что Сонечка Несмотря на все невзгоды, очень похорошела в последнее время и была необыкновенно мила. Мужчина не сводил с неё глаз, она это видел, да и это говорило и муся. "Я что, старая гвардия?" полушутливо, но и с грустью сказала ей как-то муся в ответ на комплимент. "Теперь ваше время, сонечко." Мусенька, вы вне конкурса, восторженно ответила Сонечка. Я никого красивее вас не видал. Голофира Генриховна пренебрежительно улыбалась. Она не завидовала Сонечке, та была другого поколения, несмотря на малую разницу в годах. Но почему-то в эту ночь Сонечка окончательно убедилась, что влюблена в Березина. В постели она долго ворочилась, поправляла и перекладывала подушку, а на утренне без гордости утверждала, что не сомкнула глаз всю ночь. На что Анна Сергеевна, впрочем, возражала: "Ну и врёшь, мать моя, в 12 как убитая спала, пушкой было не разбудить". К весне Сонечка была влюблена искренно и страстно.